Глава пятая Декан де Мур явился только через два часа и без теневика особисто. И пока все собирались и строились, выслушал доклад от барона Роора и следующего по старшинству офицера из военных. После чего подошел ко мне и пообещал собственноручно выпороть, если я еще раз такое выкину. Нет, чтобы спасибо сказать, что благодаря мне был выявлен опасный элемент, а не сразу выпорю, Но этого вслух я, конечно, говорить не стала, а Клятвина еще раз пообещала вести себя прилично, и мы двинулись в путь. Впрочем, большая часть военных осталась сторожить портал. Я до этого видела только два города в Шалае, столицу и прот. Они сильно отличались друг от друга, как любая яркая, пышная и дорогая столица от шахтерского и промышленного городка, и это совершенно нормально. Но в то же время было у них и неуловимо похожее. И там, и там на улицах было довольно много людей. А тут — главный город, целого немаленького графства, а на улице никого. Все как будто попрятались. Хотя почему как будто? Скорее всего, так и есть. Мы шли по совершенно пустым проспектам и бульварам, а если кто-то и попадался на пути, то спешил юркнуть в ближайшую подворотню. «Тёплый приём, нечего сказать», — С другой стороны, я их понимаю. Если видишь в военное время такую большую странную толпу, то лучше всего смыться по, добру, по здорову Ближе к центру города начали попадаться признаки беспорядков. Валяющиеся посреди дороги бревна и какой-то мусор несколько магазинчиков зияли провалами выбитых витрин и пустыми полками. Кое-где на брусчатке виднелись бурые подтеки и копоть от огня. Полагаю, кто-то кидал фаерболы. Уж слишком следы аккуратно кругленькие и равномерные. Около одного из зданий стояла полуразобранная баррикада. Как мне шепнул на ухо Кир, это была местная резиденция СИП. Ну ничего себе, а я-то думала, что здесь спокойно. Скоро выяснилась причина запаха дыма и криков. Оказалось, что горел какой-то склад, недалеко от центра. К тому моменту, как мы проходили мимо, его уже успели потушить, и на месте работала только парочка магов воды, проливающая пожарище. Вообще странная, конечно, планировка города, Почему вот в самом центре, почти рядом с администрацией, располагаются какие-то складские помещения? Но и это не самое главное. Не знаю уж, кто придумал ставить военную часть в противоположном от здания портала конце поселения, но это было так. Не слишком разумно, на мой взгляд. Если какая-нибудь вражина пройдёт через приход, то пока успеют подать сигнал защитникам, пока те прибудут, полгорода успеют перебить. Хотя, может, я чего-то не знаю и не понимаю... На мой вопрос Лаур только отмахнулся. «Ты забываешь про портальную магию. Сильные воины откроют приход сами и дадут пройти другим. А там уже как-то продержатся до прибытия основных частей. Впрочем, совсем недалеко отсюда добывают металл, который не позволяет перемещаться. Как там его забыла Как можно так рисковать? На таких малых расстояниях он не помешает. Для этого нужны целые залежи, как в темном хребте. Это на больших могут быть проблемы». «Все равно не понимаю такой беспечности». «Ну, ты же видела, там была охрана». Киру, похоже, тема была неприятна, потому что он кривился пытался отвязаться от вопросов и от меня до кучи. «Но наше природное любопытство, какой то недовольной физиономии не проймешь». «Ага, в том-то и дело, что видела я эту охрану. Паре сильных магов, они на один зуб». «Слушай, ну вот что ты завелась? Думаешь, тут нет людей, которые все учитывают и планируют?» Я сама не поняла, что на меня нашло. Да и прав он. Они знают, что делают. В конце концов, их история не слишком отличалась от земной. Те же постоянные войны, интриги, борьба за власть. Так что, скорее всего, все это придумано не зря. Просто причины не для моего ума. Хотя уверена, что Лаора о них знает. Обидно, но не смертельно. «Знаешь, ты прав. Это не мое дело». Кир только поджал губы и покачал головой. «Ну, хорошо». Немного помолчав, все же ответил он. «Каждое графство – это практически отдельное государство под протекторатом Шалаи. Естественно, тут есть своя собственная армия, так называемые силы самообороны. А вот защитники просто находятся на этой территории как некий признак власти императора, не более того. Если случаются какие-то местные разборки, то армия не вмешивается, это дело войска графа. Но вот если глобальный конфликт, тогда другое дело, тогда защищают территорию обе силы». и, как правило, самооборона идёт подчинение центральному командованию. Но тут случилось наоборот. Это потому, что граф Сигур — боевой офицер. Но ему же уже много лет, — удивилась я. Он наверняка в отставке уже давно... Нет, Кир просто неприлично заржал, привлекая внимание окружающих. Речь не о четырёхсотлетнем световике графе Сигуре, а, скорее всего, его внуке, старосе Сигуре, одном из заместителей отца. А-а-а! А что он тогда тут делает, почему не в столице? А он и не служил в столице, он был в военном атташе на Меркане. А вот почему он не там, это вопрос хороший. Впрочем, думается, что там больше наших военных нет. Ты о чем? Сама подумай. Королевство уже давно хочет избавиться от нашего протектората. И в случае начала проблем у нас тут же устроит бучу. Ну да, логично. Так мы болтали, пока не дошли до ворот базы. Хм, она ничем не отличалась от обычной земной, то есть вообще ничем. Разве что на воротах были нарисованы не красные звезды, а четыре меча в цветах основных стихий, сходящихся к центру в одну точку. Какие-то у меня нездоровые ассоциации с этой картинкой, однако. Почти железный крест получился, но просто очень похоже. Нас, что странно, не стали долго мариновать у входа пропустили на территорию. Правда, когда мы проходили, прикладывали браслет к какой-то штуковине, которая показывала всю информацию о его владельце. Хороший метод учета. Как я понимаю, данные с браслета подделать вообще нереально, так как он отражает слепок магической ауры человека. А дальше нас ждал небольшой такой сюрприз. Казармы-то были, а вот мест там не было. Часть войска графа была переведена сюда, когда начались беспорядки. Очень сильно пострадала их база, которая как раз и находилась в центре города. Там выгорела вся улица вместе с жилыми домами. Поэтому местных не очень-то подозревают. Скорее всего, какие-то залетные диверсанты. Пока же нам предложили поесть, а раненых разместили в лазарете. Наконец-то. Еда, как много в этом слове. Смех смехом, а нормально поесть впервые за три недели дорогого стоит. Но попировать, пусть даже в скромной армейской столовой, нам не дали. Уже через полчаса явился дядя. «Ментальщики-теневики за мной!» — отрывисто приказал он и, больше не сказав ни слова, вышел. Мы с Кером переглянулись. Если бы дело было в моем косяке, то, скорее всего, вызвали бы только нас двоих. Значит, что-то случилось. С грустью окинув взглядом недоеденная наш несчастный отряд в количестве 19 человек потащился к выходу, у которого уже от нетерпения притоптовал декан. Нас проводили в небольшую, по виду классную комнату, где, судя по всему, ожидало начальство. Высокий мужчина с золотыми знаками отличия на бордовом мундире окинул нас недовольным взором. «Это что, все наличные силы?» — уточнил он. что ты хотел?» — пожал плечами лорд де Мур. «Кажется, у них вполне дружеские взаимоотношения. Это однозначно радует. У нас поголовье теневиков заметно снизилась в последнее время». «Да, я слышал. так обернулся он к нам. — Я граф Сигур, командующий местным воинским формированием». Я присмотрелась к нему внимательнее и чуть слух не ахнула. Внук золотоглазого монаха Сигура оказался теневиком. То есть великий дом Сигуров — маги тьмы? Как же у них световик-то мог уродиться? «Студенты!» — декан, как обычно, сразу взял быка за рога. Как мы с вами недавно выяснили, среди подчиненных графа тоже есть пособники демонов. Добровольные они или нет, мы не знаем, да это и неважно Наша задача выявить всех. Сейчас это жизненно необходимо для удержания скарфы. Чтобы было понятно, что к чему, граф Сигур поморщился, Прот захвачен пособниками демонов. В самом городе, как вам, наверное, известно, почти нет магов. Соответственно, сопротивление оказывать было некому. Небольшой гарнизон из обычных людей просто не мог с ними соперничать. Хочу вам напомнить, в виде недоумения по поводу нужности нам всей этой информации, продолжил дядя, что одна из наших самых главных задач — доставить гражданина Кейфа графу Сигуру. Это важно не только потому, что он нужен защитником империи, но и потому, что на каждом из нас долг жизни перед ним. Если бы он тогда не перешел границу своих возможностей, мы бы все были мертвы. Умеет наш декан пафосной речь толкать, ничего не скажешь. По поводу протота то все было понятно с самого начала. Неясно только, как связано выявление врагов здесь, захваченный город и граф Сигур с гражданином Кейфом. Впрочем, нам это очень скоро разъяснили. Дело вот в чем, вздохнув, лорд демур сделал мученическое лицо от нашей непролазной тупости. В проте не работают никакие порталы, кроме стационарных. Вот только они под контролем рогатых. Соответственно, Сигур-старший не может прийти к нам на помощь, а мы не можем прийти к нему. Более того, опять вклинился граф, Скарфа — ближайшая точка выхода портала от прота, и, скорее всего, ее тоже захотят захватить в ближайшее время. До Темного Хребта здесь по прямой идти порядка 200 километров. Сами понимаете, это не такая уж большая дистанция. А сам монастырь, его захватили? Лор, я полагаю, киркевнул. «Монастырь захватить даже не пытались, пока. Как вы понимаете, граф, там демоны будут чувствовать себя не очень хорошо, а пособников, видимо, пока просто недостаточно. Но вести на этот счет не очень обнадеживающие. Как доложил клан Лерай, куда-то делись несколько частей самообороны тигров. Судя по тому, что удалось узнать, они идут по земле в направлении Темного Хребта. Дорога займет у них примерно пять дней. Прошло уже два». «Так к чему мы это все?» — декан прервал объяснение глобальной диспозиции. «Необходимо просканировать здешних военных. Как я уже сказал, а гарнизон довольно большой, поэтому участвуют все, даже те, кто пока не умеет. Научим. Как только вы являете подозрительный элемент, теневики спутывают и тащат к нам. Блоки будем ломать, так же, как в лагере. Да, по территории базы те... «Кто будет участвовать в операции, не должны передвигаться в одиночку, особенно это касается ментальщиков, их и так мало». «Приятно, что о нас так заботятся, но ну, хоть ценным ресурсом на этот раз не обозвали». Роли наши распределили тут же. Естественно, меня не поставили проламывать блоки, только поджаренных мозгов здесь и не хватало. А вот Кера, наоборот, отредили как раз в эту группу, что он принял стоически, но с крайне несчастным выражением лица». Да, в прошлый раз у него болела голова просто страшно. Мне же нужно было всего лишь определять тех, у кого эти блоки есть, а также просто следить за ситуацией. Если интуиция почует что-то неладное, вовремя сообщить. Вот только непонятно, как мы будем вылавливать предателей. Как-то просто шататься по базе и хватать людей глупо. А если вызывать по одному, то это долго и демаскирует всю операцию. С другой стороны, они все равно рано или поздно узнают. В итоге было решено, что проверять будем поотрядово. Это не слишком быстро, но других вариантов лично я не вижу. А сейчас нас отправили к остальным ставить шатры. Стремительно приближалась ночь, а места для нас всё равно нет. Был, конечно, вариант, чтобы мы расселились по гостиницам, но всё же декан не захотел упускать студентов из виду. Мало ли что может случиться. А он всё же за нас отвечает. В огромном армейском шатре удалось разместить всю нашу женскую часть. Классических спальных мешков тут не водилось, но зато пол был мягкий и тёплый, плюс выдали одеяло и пледы. По ночам-то ещё подмораживало, а у части из нас только летняя одежда. Хотя завтра обещали всем раздать нормальное обмундирование. Впрочем, у меня-то всё было в ажуре. Земным вещам оказались никакие демоны не страшны. Нужно было только ботинки как следует просушить, а то их дождём слегка залило. Стоило нам расположиться, как все отрубились. Не было ни разговоров, ни обсуждений, ни переживаний, ни причитаний. Слишком много нервов потрачено. Слишком сильно мы устали. Проверку мы начали с самого утра. И первая моя цель — один из классов, точнее, помещений, где военным преподают основы тактики боевых действий и другие интересные вещи. Вошла. В мою сторону тут же повернулось 40 мужских голов. «Ой, как стрёмно-то, блин!» Естественно, большинство из них выглядело скорее заинтересованно. Парочка уже даже открыла рот, чтобы отвесить комплимент или похабно пошутить, но были и те, кто общего веселья не разделял. Присутствие рядом двоих наших парней, теневика второкурсника и оборотней склонали рай, которому сам Паир по просьбе Кира приказал за мной приглядеть, конечно, немного успокаивало, но всё же не настолько, чтобы расслабиться. Я, разумеется, не ошиблась. Прошла секунда, и в мою сторону понеслась всякая непотребщина. Вплоть до предложения провести вместе пару часов. А я стойко держалась, чтобы не ответить устно или не облить кого-нибудь водой. Так же спокойно все воспринимал Версип. А вот наш теневик немного напрягся. Ладно, он много напрягся, даже попятился, как будто это в его отношении так пошло шутят, и сейчас вообще к действиям перейдут». В кабинет влетел заместитель графа Сигура, барон Каяр, и начал разъяснять, что здесь вообще происходит. Самих высших офицеров мы проверили еще раньше, и там все было чисто. Ну, то есть как мы, декан де Мурой, граф Милор. А конкретно мы в стороночке стояли тихо и не отсвечивали. Не сказать, чтобы известие о ментальной проверке люди восприняли положительно. Теперь почти все на нас смотрели, как на врагов народа. «То есть нас будет проверять какая-то студенточка? А если она ошибется?» — спросил один из солдат, практически метавший в меня молнии. «Гражданка Котова проведет только поверхностное сканирование. В случае, если ею будет что-то обнаружено, подозреваемого доставят к лорду Дамуру». В кабинете опять поднялся гвалт, и барону пришлось закричать, чтобы всех утихомирить. «Но и дисциплинка у них, однако...» «Гражданка Котова, что вам нужно, чтобы приступить к делу?» — спросил он меня, когда большинство солдат успокоились. «Ничего», — я пожала плечами, — «просто все должны сидеть на своих местах». С этими словами пошла придам, сканируя каждого солдата. Когда проходила мимо последних столов, меня попытались ущипнуть за филейную часть. Странно, что так долго продержались. Была уверена, что начнут раньше. Поскольку я выпустила наружу свой ментальный дар, который струился не только в направлении того бойца, которого я в данный момент проверяю, но и просто растекался вокруг, по-другому я пока не умею, то все поползновения и желания я ощущала чётко. В результате руку солдата я перехватила и чуть заломила пальцы. Посмотрела на него, сидит, похабно ухмыляется, правда, периодически морщась от боли. «Герой!» «Ну вот и что теперь?» «Ведь даже рученьки не пообломаешь, хотя и очень хочется». Но внушение Киры и дяди я еще помнила вполне отчетливо. «Не стоит этого делать, Дэр, когда ментальщик у кого-то копается в мозгах. Он может случайно ошибиться и причинить настоящий вред». «Это угроза?» — вскинулся он. «Нет, констатация факта!» — сухо-то на мучительнице сказала я и пошла дальше. Ну да, я слегка преувеличила. Конечно, я слишком поверхностно сканировала, чтобы причинить повреждения большее, чем кратковременная головная боль. Но всяким хамским дэрам об этом знать не обязательно. Закончив, я вернулась к ребятам и руководству. «Здесь чисто барон Кояр», — отчиталась я. «Вы уверены?» «Да, ничего подозрительного нет». Мне и остальным участникам этой спецоперации еще утром декан приказал молчать о том, что именно мы ищем. просил говорить завуалировано, в подробности не вдаваться. Я была с ним согласна. Нечего всем подряд знать о существовании демонских артефактов, способных влиять на поведение и поступки людей. Все равно они их не видят и не могут помешать их действию. А слухи вызовут лишь ненужные подозрения или даже попытки свести счеты. В первой группе ничего не обнаружилось, но ведь это же только начало. Нас ожидали еще десятки таких же отрядов.